На пороге. По работе я посещала мероприятия самого высокого уровня. Встречалась с владельцами корпораций, финансовыми и политическими гениями. Каждый раз тряслась, как осиновый лист. И была на грани обморока. И это при том, что от меня ничего не было нужно. Разумеется, я посещала встречи с сильными мира сего с конкретной целью. Но подойти на расстояние вытянутой руки, почувствовать человека, указанного работодателем, и отойти, не так уж и сложно. Это не сравнится с переговорами со статусным клиентом или выступлением на многочисленную аудиторию со сцены. И вот сегодня у меня впервые была, если не главная, то одна из ведущих ролей на встрече. И это было важно мне лично, а не только клиенту. Клиенту, надо же. Сейчас Барсов совершенно не соответствовал этому определению. Знакомство с семьей Влада для меня было очень важным. Он безумно дорожит своими родными, и это не просто слова. Он позволил выставить себя как лот на благотворительном аукционе. И не отказал, когда жена двоюродного брата попросила для увеличения благотворительного взноса надеть фартук полуобнаженной девицы. Или пример с матерью Влада. Когда она переехала на лечение в другую страну, Барсов поступил удивительно, переехал к ней жить, не отделался оплатой сиделки или компаньонки, сам гулял, сопровождал на процедуры и поддерживал личным присутствием. Ни одного такого бизнесмена, первых строк бизнес-аналитики я не знаю. Большинство бы откупилось деньгами в разных количествах и комбинациях, а для Барсова семья на первом месте. Он откажется от чего угодно в пользу семьи. И при удачном нашем знакомстве я смогу стать ее частью. От важности момента у меня холодели ноги, становились влажными руки. Мне не нравилось буквально все. Платье, которое еще вчера сидело идеально, сегодня топорщилось и делало грудь меньше. Девочки в салоне красоты тоже не добавили уверенности в себе, и прическа, и макияж были какими-то слишком яркими. Волосы напоминали гриву льва. И хоть они говорили, что волосы немного опадут, а с макияжем все прекрасно, потому что он наносится при дневном освещении, а встреча будет проходить уже при электрическом, я была расстроена. Спокойствие не добавило то, что Влад изменил план. Ему срочно что-то понадобилось на работе. Водитель заехал сначала за мной, а потом мы двинулись в офис. Время тянулось мучительно, с каждой секундой глубже погружая меня в пучину отчаяния. И к моменту, когда в подземный паркинг спустился Барсов, я уже была готова трусливо сбежать. Влад, напротив, был полон предвкушения праздника. Он знакомство меня с семьей воспринимал очень позитивно, поэтому, увидев мой перепуганный взгляд, удивился. Уля, что случилось, родная? Тебя кто-то обидел? Он сгреб меня в объятия с невероятной нежностью и придвинул вплотную. Заднее сиденье машины позволяло нам находиться на приличном расстоянии друг от друга, но Влад не оставил между нами ни миллиметра пространства. Приветственный поцелуй был жарким и нежным одновременно. Влад отгородил нас шторкой от водителя и прижал меня сильнее. Второй рукой скользнул по груди, спустился к бедру и углубил поцелуй. Я чувствовала, что уже через минуту перестану соображать и решительно отстранилась. Влад, прекрати. Ты весь макияж сейчас размажешь. А ты разве накрашена? Кажется, что так же прекрасно, как и без макияжа. Конечно, накрашена. И ты сейчас все свезешь. Ну и пусть. Разве нам может помешать целоваться какая-то разноцветная ерунда на лице? Он игриво потянулся к моим губам, и я сел и уперлась в ее грудь. Влад, ну пожалуйста. У меня и так все плохо. Если еще на лице будут размазаны румяна, и от помады останутся одни воспоминания, я разревусь. Он внимательно меня оглядел, а я часто заморгала, чтобы не разрыдаться. Восхищенный взгляд сменился озадаченным. «Даже так? Уля, что случилось, что тебя так расстроило?» «Все не так». На глаза навернулись слезы. Еще секунды и они грозили превратиться в настоящую истерику, пока удавалось сдерживаться каким-то чудом. «Мне не понравлюсь твоей семье. Платье это дурацкое, волосы торчат. На лице фейерверк, выгляжу как пугало». Теперь его взгляд стал теплым. Влад аккуратно прижал меня к своему плечу и чмокнул в губы: Уля, моя это хорошая девочка. Даже не знаю, как тебе сказать. Говори как есть. Я себе в зеркало видела. Моя семья часть меня. Они очень переживали, что мой первый брак закончился крахом. Наделись, что я найду себе девушку, которую полюблю. У нас все живут в любящих семьях. Папа с мамой друг друга любили. Мама до сих пор не отвечает ни на чьи ухаживания. У Олега с Надей чудесные отношения. Ты все поймешь, когда их увидишь. И они все надеялись, что я тоже найду свою вторую половинку. Смогу быть счастливым. И теперь они просто тебя ждут. У них нет фантазии на твою тему. Единственное требование семьи, которое не изменится с годами, ты должна делать меня счастливым. Других требований нет. Ни к платью, ни к весу, ни к макияжу. «Ну, я сегодня, правда, выгляжу хуже, чем обычно. Может быть, перенесем встречу на другой день, а?» Я с надеждой посмотрел в его глаза, а Влад снова тепло рассмеялся и чмокнул меня в губы. «Ты прекрасно выглядишь. Ничего катастрофического я в твоем платье или прическе не вижу. К тому же, если быть честным, я видел тебя и в более печальном виде». «Серьезно? И когда же это?» Слезы моментально высохли, в груди начало закипать возмущение. «Да много когда?» «Даже так?» Это голословное обвинение. Примеры, пожалуйста. Влад перемену в моем настроении заметил моментально и тепло улыбнулся. Вот, например, когда ты утонула, была бледная, взлохмаченная. Тогда твой вид был просто ужасным. Крашу в гроб кладут. В его глазах искрило от хулиганской выходки. Уголки губ растягивались в предательской улыбке, с которой со всеми силами пытался справиться. Но выходило плохо. Да и на следующий день, Уля, ты выглядела как чудище болотное. «Бассейновая». «Ну, бассейновая. У тебя на голове был настоящий взрыв. Не знаю, какой безрукий парикмахер тебя причесывал». Он состроил преувеличенно удивленное выражение лица. Даже ресницами захлопал, как мультяшный персонаж. На это было невозможно смотреть без улыбки, и мы оба расхохотались. «Ну, тебя». Я легонько толкнула Барсова в грудь. Сам же высушил мои волосы, а бы как. А теперь еще и напоминаешь об этом кошмаре. Я тебе покажу, как правильно укладывать феном. В следующий раз ты сделаешь прическу по всем правилам прихмахерского искусства. «Следующего раза не будет», — сказал, как отрезал. В его глазах появилось что-то пугающее. «Я умею делать выводы, а ты не будешь плавать в бассейне с другими людьми, чтобы избежать погружения в вечную мерзлоту, только со мной». Мы проверяли, это безопасно. Что, не разрешишь мне купаться в аквапарке? Я недоверчиво посмотрела на Влада, а он с упрямым наклоном головы настаивал. Разумеется, никаких больше аттракционов, в которых ты будешь все время подвергаться опасности войти в контакт со случайным человеком и погибнуть. Я этого не позволю. Сейчас он выглядел угрожающе. Красивое лицо было суровым. Я никогда не видела Барсова таким непреклонным, таким упрямым. «Влад, ты же это не серьезно? Я очень люблю аквапарки. Все эти горки, волны, спуски. Неужели ты лишишь меня этого развлечения? Он же не самодур. Не будет же держать меня под замком из-за своей прихоти, или будет?» В эту секунду я поняла, что очень мало знаю Барсова. Только известные всем анкетные данные. а О настоящих чувствах, причинах, поступков практически ничего. Только о разводе и то, потому что его вынудили к откровенности. Если что-то будет угрожать твоей жизни, я исключу это из повестки дня. Но я люблю аквапарки. В каждом городе, в который я приезжала, обязательно посещала водные аттракционы. Ты что же, лишишь меня этой радости? Я была ошарашена. Это какая-то другая реальность. Я снова чувствовала себя, как после смерти мамы, абсолютно беспомощной. Человеком, от которого ничего не зависит. За которого кто-то другой будет выбирать, как ему жить и что делать. «Ульяна, прекрати!» Голос Барсова стал мягче, хотя и напора он не уменьшил. «Я не собираюсь запирать тебя в подвале. Хочешь в аквапарк? Мы его закроем для посетителей ради тебя. Вытащим из воды людей и катайся на здоровье!» Или решим этот вопрос каким-то другим способом. Я хочу, чтобы у тебя были развлечения. Но рисковать тобой, твоей жизнью, я больше не буду. Ты даже не представляешь, что я испытывал, когда увидел, что ты тонешь. Не можешь вообразить, в каком я был отчаянии. Он сильнее сжал мои плечи. Я сделаю все, чтобы ты была жива и здорова. А купание с другими людьми этому не способствует. Так что обойдемся без, пере... так что обойдемся без переполненных аквапарков. Я открыла рот, чтобы продолжить препирательство, но Влад использовал свой излюбленный прием прекратить спор. Он меня поцеловал так жарко, что все мысли из моей головы исчезли моментально. Хотелось только прижиматься теснее и растворяться в ощущениях. Мы так отчаянно целовались, что я не заметила, как машина остановилась. Влад аккуратно отстранился и убрал руку с моей груди. «Приехали. У тебя есть время накрасить губы, если ты этого хочешь». Я ойкнула и заметалась, поправляя платье. Нащупав сумочку, вытащила помаду, но до того, как успела открыть колпачок, Влад притянул мою голову ближе и нежно поцеловал. «Вот теперь можешь красить заново. И будь уверена, моя семья тебя полюбит, потому что я уже полюбил». Это внезапное признание меня ошарашило. Влад редко говорил о своих чувствах. Я его не могла до конца принять эти простые, но очень важные слова. Зато переживания они словно рукой сняли. Мне кажется, что я даже красилась, не отрывая взгляда от Барсова, как будто не могла проверить, как будто не могла поверить, что это реальность, что он сейчас не растает в тумане моих фантазий. Водитель открыл дверь машины, Влад подал руку и вывел невыпускаемую ладонью своей. Подбадривал взглядом, и это было безумно приятно. Взявшись за руки, как влюбленные дошкольники, мы прошли по выложенной плоскими камешками дорожке к настоящему дворцу. У него была центральная конусообразная башня, фасад, выступающий углом, заканчивался плоским фронтоном. Полукруглое крыльцо с изящными колоннами венчал балкон с невесомыми коваными перилами. Вместе мы поднялись по боковой лестнице, прошли залитое солнцем крыльцо. Оказавшись перед массивной дверью с вензелями и ручкой-молотком, я снова начала переживать. Но Влад, почувствовав мое настроение, прижался губами к виску и прошептал смелее. А потом дверь распахнулась, и он увлек меня в просторную гостиную. Первая увиденная комната поразила мое воображение. Она была обставлена в классическом стиле. Диваны с высокими спинками, кресла с резными подлокотниками в светлых песочных оттенках, столики и камин, выполненные из массивного дерева, притягивали глаз. Но потрясли меня не они, а висящая напротив входа картина.